К моменту своего столкновения и Рим, и Карфаген были одинаково земледельческими и торговыми городами. Но в Риме преобладало сельское хозяйство над денежным, а в Карфагене наоборот. В Риме большинство населения было собственниками, и потому было консервативно. А в Карфагене масса населения ничего не имела, и потому легко поддавалась и золоту аристократов, и обещаниям демагогов. Государственное устройство обоих государств, по существу, было аристократическое, но римский сенат принимал в себя все лучшие силы и таланты народа, полагался на нацию и не опасался выдающихся людей, которые, в свою очередь, действовали всегда в полном согласии с сенатом, поэтому Рим никогда не делал боязливых уступок в несчастные моменты. В Карфагене же наиболее способным государственным деятелям приходилось быть почти в открытой борьбе со столичным правительством, и это правительство никогда не решалось на последние усилия, которые могли дать огромные выгоды, но в то же время неизбежно усиливали влияние отдельных лиц. Различно господствовали Рим и Карфаген над подчиненными общинами. Рим постепенно открывал их членам доступ к правам гражданства, предоставлял и им выгоды от приобретенных успехов, не облагал их постоянными поборами. Карфаген же во всем этом держался прямо противоположной политике, и в то время как каждая из союзных с Римом общин рисковала только потерять, если бы пало правительство, которое так заботилось о ее интересах, В Карфагенском государственном союзе положение каждой общины могло только улучшиться с падением Карфагена. В финансовом отношении Карфаген, конечно, далеко превосходил Рим, но его способ ведения войны стоил гораздо дороже. Да и источники его доходов были такого рода, что во время войны скорее истощались. Что касается войска, то тут преимущество в числе было далеко на стороне Рима, и, что особенно важно, римскими воинами были римские граждане Латинского Союза, а карфагенине и другие либий-финикийцы питали, как вообще семиты, непреодолимое отвращение к военной службе, и карфагенская армия пополнялась вербовкой либийских и испанских рекрутов и наемниками. По боевым качествам карфагенская пехота могла равняться с римской, но последняя была готова постоянно. Подчиненные и начальники были в ней связаны всем, что дорого и свято для человека, а первая могла выступить лишь по прошествии некоторого времени и не имела прочных внутренних связей, не говоря уже о том, что армия наемников всегда могла сделаться и не раз делалась опаснее армии врага. До известной степени, впрочем, военные силы уравновешивались тем, что карфагенское правительство всегда имело на готове огромное количество всевозможных запасов, необходимых для войны. Имело различные орудия и машины, и до 300 боевых слонов, а всего более несравнимым превосходством карфагенского флота над римским. Вообще силы Рима и Карфагена были приблизительно равны. Серьезный удар Риму можно было нанести только в Италии, а Карфагену только в Либии. Но с появлением врага в Италии настоящая война только начиналась, а с появлением врага в Либии она уже должна была привести к осаде столицы. Осада же, без вмешательства какой-либо исключительной случайности, должна была рано или поздно сломить и самое героическое сопротивление.